— Та самая погоня, Макс! — не поздоровавшись, выпалил Нуменорих. — Не похоже а именно та самая, я точно знаю, потому что пожилой господин в жёлтом тюрбане, которого мы расспрашивали, вот точно так же посмотрел потом вслед Мелифара и сказал. — Надеялся, что не доживу до возвращения этих коротких лохи. Но мода черпает вдохновение в прошлом куда чаще, чем хотелось бы людям моего поколения. И я тогда... — Погоди, — опешил я, — ты о чём вообще? «Что за человек в жёлтом? Какая погоня? Что с тобой?» Он рассмеялся. «Погоня из моего пророческого сна. Прости, что сразу не сказал. Думал, ты помнишь?» «А, вот ты о чём. Помню, конечно, только подробности не знаю. Ты тогда не рассказал». «На самом деле рассказал. Даже несколько раз повторил. Просто ты не слушал. Думал о чём-то своём». «Неважно. Важно, что мой пророческий сон сбылся в точности. Не то чтобы я сомневался, но было ужасно интересно, как и когда». «Вот и мне тоже интересно, как и когда...» — вздохнул я. «И становится все интересней буквально с каждой минутой». «А почему ты при этом выглядишь таким недовольным?» «Ха, это же разве недовольным? Видел бы ты меня час назад». «Что случилось?» «Случилось». У нас тут спящие от страха с ума начали сходить. От страха? Но чего можно так сильно испугаться в еху У нас вроде бы ничего такого нет. Ты недооцениваешь гибкость человеческого сознания. Когда вокруг все прекрасно, а бояться все равно хочется, можно придумать, будто тебя проглотил и уже переваривает ужасный людоед. Или, к примеру, что мир вот-вот исчезнет навек вместе со всеми своими обитателями, И с тобой заодно, если уж ты тут. Я хлебнул и того, и другого, пока пытался их разбудить. И знаешь, меня проняло. Ужас какой, вздохнул Нуминорих. Все-таки плата за неумение контролировать свои сновидения бывает несправедливо высокой. Как же мне повезло, что из-за работы пришлось этому научиться. До поездки в Тубур я даже не подозревал, что сны — это настолько важно. И никто обычно об этом не беспокоится. Вот и эти люди. «А, кстати, их много?» «А Белат нашел двоих, совершенно случайно. И непонятно, то ли он такой везучий, что сразу всех психов собрал, то ли они теперь под каждым кустом валяются. Не хочешь, а все равно наткнешься. Надо попробовать поискать их целенаправленно, поэтому мне пришлось оторвать тебя от захватывающей погони. Прости». «Ничего», — улыбнулся Нуминорих. «Я уже как раз набегался. А где мы будем искать?» «Честно? Не знаю». А Белат нашел обоих ребят на левом берегу. С одной стороны, было бы логично продолжить поиски именно здесь. А с другой, это вполне может быть просто совпадением, и все остальные сейчас благополучно сходят с ума от страха в старом городе. То есть, получается, все равно, где искать. Главное, чтобы нам повезло. Ну, или им. И именно, вздохнул я. Но так даже лучше, неожиданно заключил Нуменорих. Когда сам принимаешь решение, запросто можно совершить ошибку. А везение всегда остается на совести случая. То есть судьбы. Уж она-то никогда не ошибается. Или наоборот, всегда. Но это не имеет значения, когда ты такой большой начальник. Сама судьба. Чего хочешь навороти, все равно будет считаться, что так и надо. Вот и я о том же. И в то же время, что бы мы с тобой ни сделали, этого будет недостаточно. Именно потому, что судьба всегда права, а правила ее игры никому неизвестны. Мы можем бегать по городу хоть до конца года, не отвлекаясь на сон и еду. И все равно никогда не будем уверены, что сделали достаточно. А вдруг надо было побегать еще пару часов? И теперь, по нашей вине, еще полдюжины несчастных безумцев остались погибать в придорожных кустах. Мы никогда этого не узнаем. «Ну, если так смотреть на вещи», — помрачнел Нуменорих. Но тут же снова оживился и, почему-то перейдя на шепот, сказал, «Ты знаешь, что моя жена уже много лет занимается торговлей антиквариатом». «С каких пор это стало секретом?» — невольно улыбнулся я. схемный я познакомился даже раньше, чем с тобой». «Не в этом дело, а в ее работе, которая довольно долго была нашей общей и многому меня научила. Например, антикварам довольно часто приходится участвовать во внезапных распродажах. Знаешь, что это такое?» Я отрицательно помотал головой. Это случается, когда владелец редкой вещи дружен с большим числом потенциальных покупателей. Обычно так и бывает. Круг-то один, все связаны общими интересами. И вот, предположим, торговец не хочет портить отношения со всеми, уступив сокровище кому-то одному. Тогда он объявляет внезапную распродажу. Сам наугад назначает день, когда вещь будет продана. Но никому об этом не говорит. только записывает дату и отдает табличку какому-нибудь заслуживающему доверия заинтересованному лицу, на всякий случай, чтобы всегда можно было доказать свою честность, если начнутся обиды. Ну и потом, когда наступает назначенный день, предлагает купить свое сокровище первому, кто к нему зайдет. Если покупатель откажется, предложение получит следующий, и так далее. Сам понимаешь, чтобы было больше шансов добыть что-то стоящее, надо каждый день с утра пораньше всех потенциальных продавцов редкостей обходить.